Глава 28. Конор Пока хорошо одетый посетитель и двое его охранников стояли у двери, закрывая главный вход, Конор размял пальцы на свободной руке. Он стал жевать медленнее, оглядывая этих троих. Вход пошли его тренировки, и он стал искать их слабости, С жеманной фигурой в шелковой рубашке. Справиться было бы достаточно легко, если бы не два огромных монстра за его спиной. Больше двух метров ростом. Конор ни разу не видел даже одного человека таких размеров. Что уж говорить о двоих. Учитывая его везение, вероятно, амбалы пришли сюда за ним. На пап опустилась тишина, которую нарушал лишь редкий звон на кухне. Сидящий рядом мердок, забарабанил пальцами по барной стойке и тяжело сглотнул, решительно глядя на прибывших. Человек, сидевший на лавке позади них, даже достал кинжал и спрятал его под столом. Все почувствовали, что запахло дракой. Скоро в воздухе появится незабываемый резкий запах стали и разбитых в кровь костяшек пальцев. Спокойно поедая картофель, И, напустив на себя маску безразличия, Конор искал черный ход, ведущий прочь таверны. Темный коридор уводил в неизвестность, возможно, суля спасения. Хотя бы окно там должно быть. Если шериф уже пришел за ним, придется покинуть город. Представители закона станут задавать вопросы, на которые бродяга не хотел отвечать. Чёрт возьми, да его могут осудить за убийство, даже несмотря на то, что он прикончил тех бандитов, лишь чтобы спасти жизнь Зельевару. Он и его чертово добросердечие не могли просто пройти мимо. В воздухе повисла тяжелая тишина, такая, после которой ломаются носы и кости. Никто не заговаривал, никто не ел, никто даже не шептался с соседом. Вся таверна затаила дыхание в ожидании того, что предпримет мужчина дальше. Он удерживал под своим контролем все, включая внимание окружающих. Могущественный человек, важный, человек, которого они явно боялись. Новоприбывший разгладил шелковую рубашку и задрал подбородок, изучая лица окружающих. «Я кое-кого ищу. Преступника!» и к собственному ужасу узнаю, что он здесь. Выпивает вместо того, чтобы болтаться на виселице». Театральным взмахом руки незнакомец обвел толпу. Медленно и неспешно шагнув в таверну, он пошел по рядам между столиками, изучая лица присутствующих одно за другим. Сидящие на лавках мужчины отшатывались, когда он проходил мимо, словно он мог протянуть руку и схватить их за шею, если подпустить его слишком близко. «Вы поможете мне найти его», — заявил он толпе. «Я лично прослежу, чтобы тот, кто попытается спрятать его или помочь ему, встретился с топором. Либо укажите на него, либо уйдите с моего пути. Сделайте, как я сказал, и сегодня никому не придется погибнуть». Черт! Одновременно пробормотали Конор и Мердок. Они замолчали, и глянули друг на друга, подняв брови. Похоже, шутник тоже не раз нарушал закон. Это дало Конору слабую надежду, что все-таки не придется прорубать себе путь наружу мечом. Сидеющий трактирщик бросил полотенце на барную стойку и уперся ладонями в деревянную поверхность. «Абнер, мне не нужны проблемы!» «Заткнись, старик!» — перебил его Абнер. «Я должен свести счеты, а ты не вмешивайся!» Трактирщик стиснул зубы и на мгновение сжал переносицу, прикусив язык. — Умоляю вас, сэр, удалитесь! Новоприбывший указал на бутылку за спиной Конора. — Если хочешь продолжить покупать у меня виски, ты больше ни слова не скажешь, черт возьми. Есть и другие трактирщики, которым пригодится мой товар, так что если тебе дороги посетители, ты закроешь свой рот. — Ага, это был вовсе не шериф а торговец, да еще и имеющий вес в городе. Конор издал медленный, облегченный вздох, радуясь, что представители закона еще не взяли его след. Торговец перевел взгляд на Конора, и тот выдержал его. Мердок, сидевший рядом, отхлебнул из кружки, опустив голову и почти полностью спрятавшись за мускулистой фигурой Конора. Но Абнер все равно заметил Мердока. Прищурившись и задрав подбородок, он стал подбираться ближе к нему. «Так вот ты где! Я!» Мердок положил ладонь на грудь, брови его взлетели вверх, убедительно изобразив удивление. «Боюсь, вы ошибаетесь, дорогой сэр, я лишь путник, проходящий через город. Позвольте, а вы кто такой?» «Бред сивой кобылы!» Абнер вырвал кружку из рук мердока и со стуком поставил ее на стойку. Ива выплюснулась торговцу на руку, когда он склонился к мердоку и произнес, понизив голос. «Мой слуга узнал тебя в тот миг, когда ты ступил сюда. Тебе стоило покинуть город, идиот. Я не позволю делать из себя рогоносца. Ты переспал с женой не того человека». Двое головорезов, пришедшие с Абнером в таверну, захрустили костяшками пальцев и встали за спиной хозяина. «Все трое!» злобно возрились на мердока Честно говоря, это была приятная перемена мест слагаемых. Конор не хотел, чтобы его ужин раздавили или скинули с барной стойки, поэтому взял свою кружку, кувшин и тарелку и пересел подальше от линии огня. Он-то тут ни при чем. Абнер силой ткнул мердока в грудь. «Тех, кто меня унижает, ждет показательная казнь». Шутник в ответ рассмеялся. «А что, такое случается частенько?» «Что?» Абнер запнулся, и у него вспыхнули щеки от такого оскорбления. Мердок допил остатки пива. «Ты унижен лишь потому, что даже не способен уговорить жену раздвинуть ноги, а я могу заставить ее кричать как шлюху!» в курицу, Конор усмехнулся. Лицо Абнера вспыхнуло, и он изо всех сил толкнул Мердока в грудь. Весельчак легко спрыгнул со стула, разумно использовав эту возможность, чтобы увеличить расстояние между ними. Он стал пятиться в сторону двери, ни на миг не сводя глаз с троих мужчин, стоявших перед ним. Таверна взорвалась одобрительными возгласами, а трактирщик проворчал что-то себе под нос, уперев ладони в барную стойку. Новый день — новая драка в баре. Монеты переходили из рук в руки. Мужчины делали ставки на назревающую стычку. Пиво расплескивалось на столы, когда они поднимали кружки, чтобы поприветствовать своих чемпионов. Абнер кивком указал на Мёрдока, глядя на него неподвижным, стальным взглядом. «Прикончите его, мальчики!» Крики толпы чуть не оглушили Конора и его чувствительные уши, и он поморщился от ужасно громких голосов, раздававшихся в относительно тесном помещении. «Ох уж эти плебеи!» — пробормотал призрачный король. «Так примитивны и недоразвиты!» Конор проигнорировал голос старого духа, увидев, что двое головорезов бросились к мердоку Темноволосый детина занес руку, чтобы ударить Мёрдока в лицо. Когда мясистый кулак прорезал воздух, Конор ожидал услышать звучный треск и приглушенные проклятия, Такие огромные мужики обычно получали свое. Дело наверняка закончится сломанными костями и кучей крови. Мердок, однако, поднырнув, избежал удара так легко, словно это был всего лишь танец. Громила потерял равновесие и упал на ближайший столик. Столик заскользил по полу, а от силы падения с него свалилось несколько кружек. Сердитые мужики столкнулись дыровика на пол, и крики толпы стали еще громче. «Ха!» — пробормотал Конор, допивая остатки пива. Следующий удар нанес Лысый, и Мёрдок вовремя схватил пустой стул, чтобы блокировать удар. Дерево раскололось от мощного кулака мужчины. Мёрдок превратил зазубренный кусок сломанной ножки стула в импровизированное копье. Он проткнул деревяшкой предплечье Лысого мужчины до самой кости. Головорез заорал от боли. Широко растопырив пальцы, он уставился на свою руку, из которой торчал кусок дерева. Мердок устроил шикарное шоу. Толпа ревела, а лицо обнера покраснело еще больше, чем раньше. Темноволосый головорез пришел в сознание и с кряхтением заставил себя подняться на ноги. Он схватил бутылку с ближайшего стола и, разбив дно, поднял розочку над головой. По руке потек виски. Добрая половина бутылки вылилась на пол. Мужчины за столом заголосили, недовольны тем, что не стало их виски, но детина даже не взглянул в их сторону. Он быстро подобрался к Мёрдоку и замахнулся зазубренной бутылкой, готовясь перерезать сопернику глотку. Мердок поднырнув, ушел от удара и пинком сбил мужчину с ног. Темноволосый головорез повалился на пол, и стены таверны затряслись. Разбитая бутылка закатилась под стол, оказавшись в недосягаемости. «Прикончите его, идиоты!» — указал Абнер на все еще стоявшего на ногах Мердока, пока оба бандюгана силились подняться. «За что я вам вообще плачу?» Мердок, рассмеявшись, стал пробираться к двери. Темноволосый, поднявшись, схватил дебашира за руку. Мердок изо всех сил пнул мужчину в бедро, В попытке высвободиться и в воздухе раздался громкий хруст. Головорез поморщился и согнулся пополам, ослабев хватку. И Мердук ударил его коленом в лицо. подхор еще более громких возгласов толпы. Хруст Кости был еле слышен из закричавших зрителей. Здоровяк полетел на лопатки. Он больно приземлился на стол, по лицу текла кровь. Голым рукам прилипли куриные объедки. Мёрдок победно поднял руки, широко улыбаясь под восхищённые крики толпы. Конор ухмыльнулся. Этот Мёрдок не лыком шит. Похоже, он был непрочно насладиться славной дракой. Когда Мёрдок на мгновение отвлекся, лысый головорез метнулся ему за спину и здоровой рукой обхватил его за шею. По другой руке, раненной обломком стула, потекла кровь, оставив на половицах красную дорожку. Мощный бицепс лысого напрягся, когда он усилил хватку. Мёрдок, хватая ртом воздух, впился ногтями в руку, которая держала его за горло. Он ткнул противника локтем в бок, но с такого угла Мёрдоку не хватило размаха, чтобы нанести серьезный удар. Вот так запросто расклад поменялся. Весельчак на мгновение отвлекся, и этого оказалось достаточно, чтобы потерять преимущество. Вопли умолкли, когда темноволосый головорез Снова поднялся на ноги. Хотя его нос был повернут под странным углом, а губы были залиты кровью, он ударил Мёрдока кулаком в живот. Мёрдок согнулся пополам от удара, его лицо покраснело, и он стал хватать ртом воздух. Лысый крепкой хваткой удерживал его на месте. Стычка подошла к концу. Абнар ухмыльнулся, откинул пол и плаща театральным жестом, и вынул кинжал, висевший у него на поясе. Темноволосый мужчина схватил мердока за волосы и откинул его голову назад, обнажая шею, в то время как по половицам глухо застучали тяжелые шаги Абнера. Зеваки притихли. Несколько человек подались вперед на стульях, не сводя глаз с мердока. Без сомнений, они задавались вопросом, какой же хитрый выход он найдет? из этой безвыходной ситуации. Закинув последний кусочек картофеля в рот, Конор оценил ситуацию. На его тарелке остались одни кости. Кувшин стоял пустым, но ему было на удивление все равно. Хоть он не наелся, голод больше его не мучил. Как и все остальные, Конор жаждал увидеть. Что же будет дальше? Теперь Мердуку уже было не выпутаться. У него, черт побери, не было ни шанса выжить. «Мёрдок, надо отдать ему должное, смотрел на Абнара со странным спокойствием. Он пытался вырваться из схватки двух амбалов, но не сводил глаз торговца. Не дрожал, не умолял, не боялся, как солдат терпеливо ждущий своего конца. Конор уже видел это выражение лица прежде Бек Арбор однажды перепутал его с гордыней, но Конору было виднее. Как и многие потерянные души в салдии, Этот парень искал смерти. Абнер поднес кинжал к горлу Мердока. «Сперва я подвешу тебя на карнизе в спальне, чтобы напомнить моей жене, где ее место. А когда она выучит урок, брошу твое тело свиньям». «По крайней мере, не пропаду даром!» Мердок широко улыбнулся. Храбр, но немного глуп. Конор видел, как людям гораздо хуже сходили с рук, куда большее преступление. Стоять в стороне и ничего не делать, когда он мог спасти жизнь этому человеку, было неправильно. Он простонал, чертова совесть когда-нибудь сведет его в могилу. Конор встал и в считанные секунды добрался до Абнера. Как только лезвие в руках торговца коснулось шеи Мердока, Конор схватил мужчину за руку и легким движением кисти отвел ее назад. Абнер завопил от боли и ослабил хватку. Кинжал со звоном упал на пол. «Эй!» — закричал посетитель таверны, сидящий неподалеку. «Мы поставили большие деньги на этот бой! Не вмешивайся!» Конор перевел недовольный взгляд на незнакомца в толпе, и тот тут же умолк. В комнате повис жутковатый холодок. Конор без слов велел мужчине не открывать рот, и тому хватило ума держать свой чертов язык за зубами. Абнер поморщился из-за крепкой хватки Конора. Отпусти меня сейчас же, сукин! Свободной рукой Конор ударил торговца в лицо. Тот с тяжелым глухим стуком упал на лопатки. В последовавшей за этим мертвой тишине, кроме звуков ветра, воющего снаружи, были слышны лишь охи и вздохи Абнера. Торговец сел, его некогда аккуратную прическу перекосило. Держась за сломанный нос, он, раскрыв рот, уставился на Конора. — Ты из ума выжил? — Может быть. Если ты не дурак, останешься сидеть там, где сидишь. Мужчина оскалился, но с места не сдвинулся. — Отпустите его! — обратил Конор свое внимание на двух головорезов, пригвоздивших Мердока к месту. — Сейчас же! — Отсоси! Темноволосый нахмурился и плюнул на ботинки Конора, полагая, что тот не посмеет ничего сделать. Улыбка мердока стала шире. «Не стоило этого делать!» Движением слишком быстрым, чтобы головорез смог его заметить, Конор изо -за всех сил ударил его в челюсть. Из его рта вылетел зуб, амбал рухнул в толпу мужчин, стоявших вдоль стены, попутно повалив их всех на пол своим весом. Он осел на землю, запрокинув голову, а из его носа хлынула свежая струя крови. Конор злобно посмотрел на лысого, у которого отвисла челюсть. «Тебе есть что сказать?» «Нет, сэр!» Мужчина отпустил Мёрдока, поднял свои заляпанные кровью руки, сдаваясь, и сделал несколько осторожных шагов назад. «Так-то лучше!» Мёрдок стряхнул пыль с плеча. Прояви к нам хоть немного уважения, черт побери!» «Молчи», — велел Конор. «Ага», — Мёрдок почесал в затылке, и изо всех сил стараясь смотреть куда угодно, но только не на Конора. «Закрываю рот!» Конор подумывал оставить несколько монет, чтобы покрыть ущерб, нанесенный им таверне. Но трактирщик и так уже обсчитал его. На его взгляд, они были в расчете. «Пошли». Жестом велел он Мёрдоку следовать за ним, пробираясь мимо мужчин, скучившихся у двери, и вылетел из таверны. Услышав глухой стук шагов Мёрдока, идущего следом, Конор, не оборачиваясь, пошёл вперёд, чтобы избежать косых взглядов тех, кто остался в таверне. «Вот тебе и ушёл из города незамеченным». Когда они вышли в прохладную весеннюю ночь, налетел порыв холодного ветра. Дверь таверны захлопнулась, и вскоре после этого снова ожили приглушенные разговоры. Жители этого города начнут болтать. Конор должен уйти, прежде чем шериф пронюхает об этом небольшом происшествии и начнет понимать, что к чему. Мердок прочистил горло и, почесав ухо, оглядел улицу. — Ты оказал мне любезность? — Нет, я оказал тебе услугу. Конор скрестил руки на груди, сурово посмотрев на Дебашира сверху вниз. Ему в голову внезапно пришла идея. И теперь тебе предстоит сделать то же самое в ответ. Договорились, только понижнее, сказал Мердок, подняв руки. Это мой первый раз с мужиком. Ты совершеннейший идиот. Конор широко улыбнулся и покачал головой, не в силах сдержать смех. С таким-то красавчиком — пожал плечами Мёрдок. — Мужики, не в моем вкусе, но я готов попробовать. — Брось языком чесать! И Конор снова жестом велел шутнику следовать за ним, стремясь уйти подальше от таверны. — В лесу, к северу от города, живет колдунья, и мне нужна от нее информация. Мы поговорим с ней, и... Хотя, знаешь, нет, я поговорю с ней, а ты будешь молчать, — добавил он, искоса бросив на Мёрдока суровый взгляд. Ты идёшь со мной, чтобы убедиться, что она не попробует что-нибудь предпринять. Как только я получу нужную информацию, ты свободен. Услуга за услугу. Я предпочитаю, чтобы мне платили монетой. Мердок указал на мешочек, висевший на поясе Конора, когда они вошли в тускло освещенный переулок. Конор кивнул в направлении таверны. «Если не устраивает мое предложение, всегда можешь попытать удачи с теми тремя». «А вообще я передумал». Мёрдок потер руки и подул в кулак, чтобы согреться. «Хорошенько все обдумав, я решил принять твое щедрое предложение. Неоплачиваемые работы! Не будем задерживаться!» «Молодец! Уходим! Вещи при тебе!» «Они мне не нужны! Все, что мне нужно, в нужных и здесь!» Мёрдок похлопал по огромным карманам брюк, отчего тишину ночи нарушил звон цепей. Это казалось ему плохой идеей, но Конор решил держать язык за зубами. Как знаешь, они шли по переулку в тишине, и когда скользнули на другую улицу, Конор не сводил глаз с редких компаний мужчин, бродивших по некогда суетливому городу. Уличные фонари отбрасывали оранжевый свет на мощеную дорогу, а в воздухе витали пахучие нотки зелья, горящего вдоль городских стен. Сегодня, по крайней мере, не придется иметь дело с моровыми волками. Лишь с некромантом которая может попытаться убить его, а может и не попытаться. — Один вопрос! — Мёрдок поднял палец вверх, положив вторую руку на рукоять меча. — Какой? — Почему ты спас мою задницу? — Ты неплохой боец! — пожав плечами, признался Конор. — Я решил, что смогу вынудить тебя оказать мне услугу. Это была не совсем правда, но незнакомцу не обязательно было знать о его добросердечии. «Справедливо!» — сказал Мёрдок. «Я узнаю твое имя в процессе этой авантюры!» «Конор!» — сказал он, стараясь не повышать голос, на случай, если кто-то из проходящих пытался их подслушать. «Очаровательно!» «У меня есть к тебе вопрос, Мёрдок!» Мужчина с любопытством приподнял бровь. «Слушаю!» «Ты ищешь смерти?» Они шагали по улицам мимо темных домов, в окнах которых лишь изредка то тут, то там горел свет. Мёрдок ухмыльнулся. — Возможно.